Глава двадцать В том, что проскурен мой враг, я уже нисколько не сомневался. Особенно после того общения с князем Боженом на катере. Но в данный момент теперь не имеет значения, враг он мне или нет. Я должен помогать всем. Военные врачи на поле боя одинаково оказывают помощь и спасают жизни своим и вражеским бойцам. Вот и сейчас я заткнул свои сомнения, и неприязнь куда подальше. Я открыл дверь шире, жестом приглашая втащить раненого в кабинет. «Снимите с него пальто и сюртук!» «Потом кладите на этот стол», — сказал я парням, которые влокли Тимофея. Те молча повиновались. «Теперь ждите в коридоре. Если будет надо, я вас позову». Один из них зло посмотрел на меня, никуда не собираясь выходить. «Пойдем, Кирюх, док без нас справится», — сказал второй и потащил напарника в коридор за локоть. Тот неохотно последовал за ним, бросив на меня недовольный и недоверчивый взгляд, потом снова застыл на пороге. «Но что тебе не так, Тимоха? Сказал же притащить его именно сюда, к этому доктору. Что ты уперся?» — Не нравится он мне, — буркнул Кирюха. — Он тебе не девица красная, не золотой червонец, — хмыкнул второй и вывел, наконец, напарника в коридор, закрыв за собой дверь. — Очень интересно. То есть Проскурин сказал своим корешам, чтобы его привезли именно ко мне? И насколько же издалека его перли? — Сейчас не буду об этом ничего спрашивать, вопрос риторический. Судя по обильно пропитанной кровью рубашки, ранение могло быть и непроникающим. Я расстегнул пуговицы и добрался до раны в области пятого подреберья по передней подмышечной линии слева. Что-то сильно напоминает рану, с которой я очнулся в этом мире. Формы и размеры раны такие же. Его ударил ножом тот же человек, что и меня тогда не исключено. Может быть, это специальный удар, который выглядит смертельно опасным, но после такого не умирают. Призван для имитации тяжелого ранения. А на самом деле ничего смертельно опасного». Раневой канал проходил плотно по нижнему краю пятого ребра, значит кровотечение из межреберной артерии, которая, скорее всего, повреждена, так как плоскость клинка вошла не строго горизонтально, а под углом и прошло вскользь по кости. Первым делом я остановил кровотечение. Определить наличие внутренних повреждений не в моих силах. Виктор Сергеевич правильно тортовал мой взгляд и подошел к пациенту. Ты его знаешь? тихонько спросил меня на ухо. Я молча кивнул. Старик приложил ладонь к ране. И сосредоточился на ощущениях. У него в руке был ультразвуковой и рентгеновский аппарат, в отличие от меня. Мне только предстоит это осваивать. У него точно такие же повреждения, как были у тебя тогда. Так же тихо произнес Виктор Сергеевич, подтвердив мои предположения. Потом говорил уже громче, чтобы слышал и пациент. «Проникающее, с касательным ранением легкого и перикарда. Внутренние повреждения несерьёзные. Сейчас я это постараюсь исправить». «В смысле постараюсь?» Слабым голосом пробручал Тимофей. — Не постараюсь, а сделаю, если вам такая формулировка больше нравится, — недовольно ответил ему старик. — Просто лежите и не двигайтесь. — Подождите минутку, — остановил я наставника. — Кать, сделай дело. Сестренка положила руку на область раны и через пару минут дала добро на вмешательство. Для начинающего она работает довольно быстро, даже зависть берет. — Ничего, скоро у меня с такой скоростью будут срастаться раны. Виктор Сергеевич занял место у пациента и положил ладонь на область раны, направив пальцы в сторону сердца. Я помню, как взмок отец, когда лечил мне такие же повреждения. И теперь я точно знаю, что причина не усталости. Непосредственно передо мной он никого не исцелял, значит, и запас энергии был достаточный. Я начал серьезно переживать за дядю Витю, лоб которого начал покрываться испариной. Мне же говорили, что у него слабый дар, и он находится на промежуточной ступени от знахаря к лекарю. Сможет ли он справиться и не отрубиться? На всякий случай, я приготовил стеклянку с аммиачной водой. надеясь, что это поможет. Хотя о чем я? Если он сейчас рухнет от потери сил, это будет не просто обморок. Я глянул на часы. С момента начала манипуляции прошло ровно пять минут. Виктор Сергеевич стоял, закрыв глаза. Пот стекал со лба, по бровям и вискам. Но выражение лица было спокойным и уверенным. Это та самая его технология фокусировки? Похоже, да. Использует свой... Ограниченный запас энергии с точечным прицелом. Я хотел уже окликнуть его и спросить, как он себя чувствует, но в последний момент сдержался, не стал отвлекать от тонкой работы. На двенадцатой минуте он наконец-то глубоко вздохнул и открыл глаза. Спокойно посмотрел на меня, даже не пошатнулся, хотя лицо по бледности уже почти сравнялось с халатом. — Я закончил. Достаточно бодрым голосом произнес он. — Дальше ты. — Вы как, в норме? — задал я глупый вопрос, но и спросить не мог. — Вполне. — кивнул он и поплелся в сторону табуретки у окна. — Немного отдохну, помедитирую и буду в полном порядке. Жаль, у них здесь нет кофейного аппарата. — А мне кажется, я видела где-то, — сказала Катя. — Пойду гляну возле регистратуры. — На всех бери, — бросил я ей вслед, когда она уже открыла дверь. — Ну, значит, теперь моя очередь. Рана значительно меньше по объему, чем та на предплечье после репозиции. У меня есть шанс. Надо просто попробовать так же сфокусироваться, как на линии перелома в прошлый раз. Я приложил руку и начал направлять тончайшие пучки точно на стенки раневого канала, расшевеливая клетки, ответственные за регенерацию. Что очень удивило, я буквально почувствовал от них ответ, как они начали активно делиться. На поверхности начали расти грануляции, которые я подпитывал тоненькими ниточками магической энергии. По вискам скатились первые капли пота, но я чувствовал себя вполне нормально, буду продолжать. Главная концентрация, расчет и прицел. А еще обратная связь от заживляемых тканей, это было чем-то новым, показалось не очень важным из ощущений. Поток энергии значительно замедлился, когда я уже понял, что стремительно приближался мой предел. Чтобы не отрубиться, я прекратил воздействие и убрал руку. Открыв глаза, я все же увидел те самые неприятные круги, как признак перегрузки, и ухватился за край стола не дожидаясь, когда меня поведет в сторону. Рана практически зажила, осталось совсем немного, но больше, чем полсантиметра глубиной и ширина не больше миллиметра. Даже обидно стало, не хватило совсем чуть-чуть. Уверен, будет на мне тот самый медальон Вяземского, я бы справился. Но возвращаться к этой теме бессмысленно, дар возвращается ко мне, и скоро я смогу победить такую рану полностью, даже не уходя в перегруз. Проскурен мирно спал. Сказала, скорее всего, кровопотеря, поэтому он просто вырубился. Мне это сейчас было на руку, не хочу, чтобы он меня сейчас видел и о чем-то спрашивал. Катя вернулась с тремя стаканами кофе. Один я у нее сразу забрал. Пофигу, что горячеват, зато бодрит. Медитировать начал, как только пятая точка коснулась табуретки. Сидя все равно удобнее, учитывая мой мизерный опыт в этой непростой науке. Проскурен пришел в себя, когда мы допили кофе, и Катя собрала пустые стаканчики, чтобы выбросить в урну. Сначала он повернул голову, осматриваясь по сторонам, но нас не видел. Мы сидели у подоконника, куда была обращена его макушка. — Все в порядке? — спросил я. — А, вон ты где? — сказал он своим обычным голосом, словно не было только что никакого ранения. — Я уж подумал, оставили здесь валяться, как два пса, а сами свалили. Никакой одежды, нет запасной. А то моя рубаха, похоже, плачет по помойке. — Запасной гардероб здесь не держит молодой человек, — холодно произнес Виктор Сергеевич. «А я и не тебя спрашивал, а Саню», — грубо резанул по ушам голос Тимохи. «Окончательно отошел, теперь узнаю». «Не стоит так разговаривать со старшими», — с сказал я. «Мне было сейчас абсолютно по барабану, кто он есть на самом деле. Так вести себя там, где тебе оказали помощь, непозволительно никому». «Единственное, что могу тебе предложить, это белый халат. Есть запасной, больше поделиться нечем». «Ты не обязан, Саш», — обратился Виктор Сергеевич, теперь уже ко мне. Пусть о нем друзья позаботятся. Сюда же приволокли, и отсюда увести смогут». Проскурин смерил старика с самым прожигающим взглядом из своего арсенала и уже собирался что-то соответствующее выдать, но увидел мой взгляд из-под и сделал одолжение, сдержался. Краем глаза я видел, как Катя вжалась в угол и затаилась, как мышь. На нее Проскурин не обращал внимания, словно ее нет вовсе. Оно и к лучшему. «Ладно, давай свой халат». Недовольно рыкнул он, сев на столе и сдирая себе себя пропитанную кровью рубашку. Чистым участком стирая себе бурые подсохшие пятна, но они упорно не хотели пропадать. Потом стал внимательно рассматривать свежий рубец. «А ты, смотрю, неплохо справился. Надел все-таки амулет. Где нашел-то?» «А вот это вы зря. Александр никакими запрещенными артефактами не пользуется, молодой человек», довольно резко ответил за меня Виктор Сергеевич, слабо контролируя свои эмоции и неприязнь к нехорошему пациенту. Странно для человека с таким богатым жизненным опытом. Видимо, что-то его сильно зацепило и вывело из равновесия. Или просто вот, рассказывается. Я ожидал уже нового взрыва от этого бандита, но он снова меня удивил. Он посмотрел на старика совсем по-другому, настороженно и внимательно. То есть он у него есть, но он им не пользуется, так? У него есть медальон. Дядя Витя, кажется, запоздало просек, что сказал не то, и старался на ходу исправить ситуацию. Тот, который вы ему дали. Но он справляется и без него. «Кстати, о медальоне», — подхватил я новую инициативу и пошел к шкафу, где в кармане пальто лежал артефакт. Вот и представился случай его вернуть. Повода его оставлять себе я особо не видел, и толку мало, и вопросов при случае не оберешься. Я протянул его Тимофею. «На, можешь забрать, он мне не нужен». «Я тебе его не давал», — спокойно, но с неприятным, пробирающим насквозь нотками произнес он, игнорируя моя перед его лицом мою руку. «И не мне забирать!» «Но это же ты отдал его Коле, значит, он все-таки твой!» Я снова настойчиво протянул ему вещицу. «Забирай, сами потом решите, чем в итоге!» «Мне эта галиматья слабосильная и пропавшая плесенью нахрен не нужна!» Вдруг звился Проскурин, отталкивая мою руку. «Я привык его всегда видеть спокойным настороженным. Сейчас у него эта ширма прохудилась». Но он быстро снова взял себя в руки. «Можешь эту безделушку спустить в унитаз или выбросить в мойку!» Мне начхать на него с высокой горы. Ты мне найди тот амулет. И знай, времени у тебя осталось на поиске немного. Я тебя в покое не оставлю. Не найдешь сам, тогда найду я». Сейчас мне эта буря эмоций уже показалась немного наигранной, потому что он продолжал внимательно смотреть мне в глаза и лишь на короткое мгновение бросил взгляд на Виктора Сергеевича, после чего у него едва заметно приподнялся уголок рта. Я не поддался на провокацию и не стал переводить взгляд на наставника. «Понятия не имею, что ты имеешь в виду», — не моргнув, ответил я, пытаясь переиграть Тимофея в гляделки. Я таким образом хотел дать ему понять, что никто из присутствующих о золотом обулете не знает. Кроме него и меня, естественно. Уж не знаю, насколько убедительно у меня получилось. Несчастный и никому не нужный в итоге медальон я положил в карман брюк, чтобы не оставить случайно в халате. «Мы с тобой закончили, можешь идти. Оплата обработки раны в кассе в регистратуре. Халат можешь оставить у себя, потом выкинешь». Ладно. Неожиданно, спокойно и смиренно кивнул Тимофей, слез со стола, застегнул халат на все пуговицы и начал заправлять его в брюки, пытаясь имитировать рубашку. «Премного благодарен». Последние слова звучали так, словно он сказал «будьте вы прокляты», так же, как из уст некоторых словно «уважаемый» звучит как оскорбление. Его сюртук и пальто остались у ожидавших за дверью друзей. Он не стал их звать, а так и вышел в коридор в халате вместо рубашки, свою кровавую зашвырнул в раковину. Обожаю такую бестеремонность. Так и хочется ворвать смачного пенделя, чтобы контузило содержимое прямой кишки. Пусть ходит потом с контуженным и радуется жизни. Делать я этого, конечно, не стал. Считаю это ниже своего достоинства идти на поводу у подонков и вести себя в их манере. Хамство всегда надо побеждать интеллигентностью и воспитанностью. Оно этого боится. Правда, к сожалению, далеко не всегда. Когда дверь за ним закрылась, все вздохнули с облегчением. Мне не давало покоя, как Проскурин реагировал на Виктора Сергеевича и тот его странный короткий взгляд с мимолетной полулыбочкой. Ой, не к добру это все. Лучше бы для Витя вообще прикинулся ветошью и не отсвечивал, но того, что было, уже не вернешь. — Какая гадкая личность, — пробормотал наставник. — Очень неприятный, молодой человек. Не хотелось бы его еще раз когда-нибудь встретить. — Он попал сюда специально, — решил поделиться я своими подозрениями. — С чего ты решил? Удивился старик. «Мне кажется, что его ножом ударил тот же человек, что ранил и меня», ответил я, а сам начал переживать еще больше. «Точно такая же рана в той же самой локализации и того же направления раненого канала. И точно такие же внутренние повреждения, которые в данной ситуации излишни. Но такова привычка этого загадочного незнакомца. Тимофея не собирались убить, чему бы очень порадовалась планета Земля. Это имитация нанесения смертельно опасной раны. Ему нужно было меня проверить. — Если я правильно понял, — задумчиво произнес дядя Витя и перешел на шепот, — он про тот самый золотой амулет говорил, который мы нашли в твоем кабинете? Или про серебряный в черном блокноте? Я что-то уже запутался в твоих побрякушках. — Да, золотой, — ответил я и прислушался к происходящему в коридоре, приложив ухо к двери, пытаясь понять, ушли они уже или нет. За дверью было тихо. Он появился здесь сегодня, чтобы проверить, начал я носить тот амулет или нет. А прометьчиво, с его стороны для него я все еще слабосила, мало на что способный, мог бы с его раной не справиться. Они ушли, можем и мы уходить. Хватит на сегодня. Чтобы окончательно убедиться, я приоткрыл дверь и выглянул в коридор. В дальнем конце мелькнула какая-то бабулька, больше никого. Я снял халат и надел сюртук и пальто. Дядя Витя тоже потянулся за своей одеждой. Я обратил внимание, что его походка сейчас была гораздо хуже, чем обычно. Он сильнее опирался на трость. Видимо, расстроился, что сказал что-то не то и понял свою ошибку. Мы шли по коридору, молча, каждый в своих мыслях. И у всех они были нерадостными. День прошел хорошо, но последний пациент как следует все испортил. Я же сначала подумал, что это просто результат разборок, и Проскурин был вынужден обратиться именно сюда, потому что все произошло поблизости. Его неблагодарное поведение пытался обосновать просто гадким характером, но версия с запланированным ранением убивала этот вариант на корню. Значит, это такой способ разведки? Вообще жесть, дать себя ударить ножом, чтобы спровоцировать меня? Может, я все-таки ошибаюсь, и это чисто совпадение, что его ранили точно так же, как и меня? Надо бы встретиться с Воронихиным, чтобы узнать, ранил ли он меня тогда или уже нашел таким. Ясное дело, что он будет совсем не рад меня видеть, но надо найти способ войти в контакт. Для меня эта информация сейчас очень важна. И самый важный на данный момент факт, что Виктору Сергеевичу сейчас может угрожать опасность. Одного я его оставлять не хочу. К этому времени мы вышли на улицу в субботний вечер, который в этот раз смог похвастаться хорошей погодой. На улицу высыпало немало народа, желающего подышать свежим воздухом в выходной. Кругом довольные, расслабленные лица, улыбки. Город кайфовал. А я себе такого позволить не мог. Чувство тревоги не отпускало, а только усиливалось. Мы решили немного прогуляться и неторопливо прошли один квартал в сторону Невского проспекта. — Дядь Вить, — обратился я, не думая о том, что рядом Катя. Она уже все равно в курсе, что я именно так к нему обращаюсь. «Поехали лучше к нам, у нас переночуешь». «Думаешь, настолько все плохо?» — насторожился он. «Этот человек способен на многое, если не на все. Если он подставился под дно, чтобы меня проверить, то он ни перед чем не остановится на пути к своей цели. Или к цели своего босса». «Наверное, ты прав», — задумчиво произнес старик. «Но ведь невозможно прятаться постоянно». «Постоянно невозможно», — кивнул я. «Но я не думаю, что это надолго. Родители готовят документы и доказательства, чтобы закрыть князя Баженова и всю его команду. На Тимофея тоже право найдется, его в покое не оставят. Как минимум пойдется участникам преступлений, связанных с распространением и навязыванием запрещенных амулетов». «Хорошо, но сначала мне все-таки надо попасть домой», — неохотно согласился старик. «Надо живность покормить и забрать кое-что ценное». — Не его? — намекнул я на амулет. — Я же говорил, что спрятал его не дома. Там совсем другое. — Тогда я отправлю Катю домой, а сам поеду с вами, — твердо сказал я. — Саш, успокойся. В ближайшее время мне ничего не угрожает. А ночевать я буду у вас. Езжайте с сестрой домой. Я подъеду чуть позже. — Почему вы сопротивляетесь? — удивился я. — Я просто за вас переживаю не хочу отпускать одного. — Не обижайся, Саш, просто так надо. Он от души улыбнулся и похлопал меня по плечу, благодаря таким образом за доброту. — У всех есть свои секретики. Обещаю тебе, что надолго не задержусь. Вызывай такси и езжайте. — Не нравится мне это, дядь Вить, — не отставлял я от него. — Да успокойся, все нормально, — снова улыбнулся он, но было видно, что от моей настойчивости он испытывает дискомфорт. — Ладно, хорошо, договорились. Вынужден был я согласиться. Продержу свою заботу, раз она причиняет ему неудобства. Держите телефон под рукой и звоните при любых сомнениях. Вот и договорились. С облегчением вздохнул Виктор Сергеевич. Езжайте, а я до дома прогуляюсь пешком. Тут не особо далеко, и мне нужно время, чтобы подумать. Я воспользовался приложением в телефоне, и через пять минут перед нами остановился автомобиль с символикой такси. Дядя Витя посадил нас в машину и помахал рукой. Его выражение лица, когда машина уже отъехала, мне очень не понравилось. Словно какая-то обреченность и тоска. Мы проехали три квартала, когда я сказал водителю остановиться. — Кать, позвони, как будешь дома, — сказал я сестре и вышел. — Не хочу я оставлять Панкратова одного. Не хочу и не буду. Где-то внутри танцевал червячок, демонстрируя своими па, что я сейчас как никогда должен быть рядом со своим наставником. Я поймал другую машину и попросил меня подвести к кварталу, где живет Виктор Сергеевич, с другой стороны. Встану где-нибудь незаметно, чтобы видеть вход в подъезд. А когда он выйдет на улицу, мы поедем к нам домой вместе. А там пусть возмущается и негодует, если хочет. Мне уже будет все равно. Главное убедиться, что он в безопасности. По моим расчетам, он должен подойти к парадной минут через десять, а я успею купить себе кофе по пути. В ту самую пекарню я не пошел. Дядя Витя может туда зайти». Успев вовремя, видел, как он вошел, оглянувшись по сторонам, но меня не увидел. Дальше время тянулось, как жвачка. У меня уже все внутри переворачивалось, и я с трудом боролся, чтобы не пойти вслед за ним. Но я смог себя пересилить и оставался на своем наблюдательном посту. Хорошо было бы взять еще кофе, но я не могу себе позволить отлучиться ни на минуту. Уже начинало темнеть, зажглись фонари на набережной мойке. Перед глазами все уже сливалось воедино. Когда двери парадной распахнулись, и оттуда спешно ретировались трое. Те самые трое. Они осмотрелись, потом запрыгнули в подъехавший из-за угла автомобиль, и тот резко дал по газам. А я стремглав полетел в сторону дома, сердце выскакивало из груди. И нечего даже думать, дядя Вити случилось что-то плохое. Господи, хоть бы он был жив. Я влетел по лестнице на второй этаж, дверь в квартиру была приоткрыта. Они точно вышли от него. Дядю Витю я нашел в библиотеке, лежащего уничком в луже собственной крови. Осторожно перевернул его на спину, он еще был жив, но очень слаб. — Саша? — пролепетал он, еле шевеля языком. — Ты все-таки не уехал? — Да куда ж я уеду без вас? — с упреком спросил я, а у самого затуманился взгляд. — Этот человек за короткое время стал для меня очень дорогим. Я же предлагал пойти вместе. И лежали бы тут вместе, — хмыкнул он и застонал от боли, схватившись слабеющей рукой за правый бок. Похоже, ему всадили нож в печень, чтобы умирал медленно от кровотечения. — Уберите руку, — настойчиво приказал я. — Кровотечение надо срочно остановить. — Вряд ли уже ты мне поможешь, — пробормотал он, но руку убрал. — Саш, ты же запомнил то место. — То место? — переспросил я, приложив ладонь к ране и прицельно направил тонкие потоки магической энергии по ходу раненого канала. И тут меня озарило. Он говорил запомнить это место, когда мы сидели на скамейке в Таврическом саду. Значит, он спрятал амулет по той самой туей. А я даже не заметил тогда, чтобы почва рядом с Дверевцем была повреждена, замаскирована, было идеально, не подкопаешься. Да, я запомнил. Кровотечение быстро остановилось, но он уже потерял слишком много. Я увидел его застывший взгляд, дыхание остановилось, а вслед за ним пропал и пульс. — А вот хрен ты угадал, дядя Витя! Я тебя никуда не отпускал! — отчаянно выкрикнул я, словно он должен был меня услышать. Возможно, все еще слышал. Реанимацию мне приходилось делать на дежурствах много раз, процесс дошел до автоматизма. Пятнадцать нажатий, потом глубокий вдох, потом повторить. Сейчас бы ему капельницу поставить во все вены одновременно, чтобы восстановить объем циркулирующей крови, но под рукой ничего нет. Минут пять, не меньше, я продолжал бороться за его жизнь, когда, наконец, приложив ухо к груди, услышал сердцебиение. Он резко вдохнул и закашлялся. «То-то же! А то хотел он меня оставить тут одного!» — выпалил я и устало улыбнулся. Первым делом вернул руку на область раны и продолжил воздействие, направленное на заживление. Дядя Витя дышал ровно, но лицо оставалось мертвенно-бледным. Это уже не страшно, главное, что живой. Когда рана немного подзатянулась, я вызвал скорую помощь и полицию. Потом позвонил отцу. Наверное, с него надо было начать. Скорая приехала первой.